Бородулин растерянно смотрел на него. В чем дело? Свистящим шепотом спросил Джулио. — Что? — Что такое генуя? Ваше превосходи! Джулио похолодел. Он напрочь забыл, как по-голландски генуя. В русском флоте сплошь же голландские термины. — Фок! — выручил и Коткин. — Чему вас там в Шлехетском учили, Бородулин? — Второй и третий косые. Полный фок!» В голове Джулио вдруг сверкнула мысль. Но засимафорил на Саузиген. «Что там?» — нетерпеливо сказал Джулио. «На 180 восемьдесят!» — перевел и Коткин. Из-за шведского строя вдруг вылетела стайка малых судов и на веслах понеслась на русских. «Это еще что?» — сказал Бородулин. «Это же шхерботы!» «Вот дают!» «Плоскодонки в открытом море!» «Это брандеры», — спокойно сказал Джулио. «Где у нас единороги?» «Три по левому, два по правому, ваше!» «Давай-ка левым бортом и приготовить греческий огонь!» «Примечание. Греческий огонь — зажигательная смесь из серы, селитры, нефти и смолы, горящие на поверхности воды». ваши превосходи...» «Коронады картечью перебил и коткина дджуллю да но принц его высочество сигналит ответьте принцу что капитан не понимает языка русских флагов забыл иностранец что с него взять но это же верная гибель это что же измена вдруг сказал и коткин и сам удивился но мы же какой же греческий огонь, когда ветер сейчас подует в нашу же?» Джулио выхватил кортик и замедленно положил поперек столика. «Выполнять?» — сказал он. «Выполняйте», — сказал Бородулин по-русски, и Коткин, даже не успев удивиться такому вопиющему нарушению субординации, медленно пошел с мостика. Святой Иоанн, Тяжело развернувшись к неприятелю левым бортом, оказался во главе ломанного треугольника русских кораблей, замешкавшихся под внезапно стихшим ветром в своем устремлении назад к Кронштадту. Джулио, выскочив из рубки на мостик, краем глаза заметил, как Нассаузигин на трехдечном святом Николае заложил обратный маневр и разворачивается к бою. — А шо Нассаузигин? — кричал снизу затул и витер. — Молоток хоть и зыген! Дадим сейчас шведом по мордасам! Джулио схватил рупор, схватившись, передал рупор Бородулину. — Подпустим поближе, — сказал он. — Коронады готовы? — С двух палуб. Носовые канониры, замерев у орудий, повернули лицо к мостику. Бородулин склонился с рупором к раструбу силофона дать команду на обе палубы одновременно. Со стороны шведов поднялся легкий ветерок, и Джулио поразился, как точно рассчитал противник курс Брандер. Две из них шли прямо на него, одна после маневра принца должна была неминуемо зацепиться, в лучшем случае чиркнуть святого Николая по корме, На брандерах вспыхнули уже зажигательные бочонки. «Огонь!» — нетерпеливо прошептал Бородулин, наперед дублируя команду капитана. До брандера оставалось не больше двух кабельтовых. Джулио оглянулся. Русские корабли разворачивались к противнику один за одним. На фор брам стенги адмирала Круза взметнулся двуххвостый вымпел атаки. «Огонь!» — сказал Джулио. Все остальное капитан святого Иоанна помнил смутно. Промедлив для верности залпом по шведским брандерам, он упустил из виду, что позади брандер шведские турумы подошли на расстояние выстрела и дали залп секундой раньше Джулио. Оттого прямая наводка на брандеры дала осечку, одна из брандер взорвалась в кабельтове от борта, но другая, уже вся в пламени, успела подойти и впиться кошками в борт святого Иоанна, корабль запылал. Промечание Турума — крупное трехмачтовое судно малой осадки с сильным артвооружением в шведском армейском Шхерном флоте XVIII века.